Глава тридцатая. Денис Анатольевич, берите мой автомобиль. С шофером Бессонов сразу принимает командирское решение, когда я сообщаю ему об отъезде. С минуты на минуту здесь будет дежурная группа. Я подъеду на их авто. Только заскричу за одной дамой, думаю, она будет очень нам полезна в сложившихся обстоятельствах. Клаксон, конечно, не бог весть какая хорошая замена сирене и по близковым маячкам. Но благодаря ему все-таки двигаемся достаточно быстро. По Петроградской стороне проехали вообще без проблем. Дальше, почти как в калейтоскопе, проскочили Биржевой мост, Стрелка Васильевского острова, Дворцовый мост, а вот на Невском пришлось умерить прыть из-за оживленного движения. Ладно, уже казанский собор увиден. Скоро будем на месте. Главное не дать добраться отраве до семьи. По идее, независимо от того, поймаем или нет, для них срочная эвакуация в любом случае. Наташа, без завтрака, без чая, без стакана воды, пить и есть будем в поезде. Скромненько, но безопасно. Продукты и воду загрузили еще в батальоне, так что тут без вопросов. но очень хотелось бы ниточку найти и клубочек этот змеиный распутать или по примеру македонского разрубить нахрен а всем замешанному устроить ответку пополни все приехали прогуливающийся возле ворот змея дожидается пока я пройду внутрь периметра ведет через воротный вход и сразу поворачивает направо к двери охраняемой двумя казаками с бэтами в руках Тут же, как чертик из табакерки, появляется Митяев. «Господин полковник, все прибывшие за последнюю полчаса собраны здесь. Семь человек, все дворцовая прислуга. Два истопника, пекарный, подмастерье, хлебник, гардеробский помощник, голодельщица и это, как ее? Непонашенски зовется Ка-Мер-Юнг-Фер-Во. Обыскивали?» Нет, всех сюда и под охрану. Михалыч понижает голос. Денис, тут люди, не один год ее величеству служат, проверенные все. И кое-кто во дворянах ходит. Точно? Кто из них? Не знаю, Гриш, береженого Бог бережет. Тем более в таком деле. Если что, сам до посинения извиняться буду. Регент в курсе? Да, доложился ему. Своим повелением твой приказ одобрил. Сказал, сразу как появишься к нему, так что пошли-кась, поднимаемся наверх в знакомый уже рабочий кабинет императора. Казаки часовые расступаются, пропуская нас внутрь. Здравия желаю вашей императорской величества. Поворачиваюсь к вдовствующей императрице и замечаю прикропившего на диване Алексея. Поэтому тут же перехожу с командного нашопот. Здравия желаю. Ваше императорское высочество ВКМ просто кивает в ответ. Ваши императорские высочества. Великий князь напряженно улыбается, давая понять, что им сейчас не до политизов. Что можете сообщить, господин полковник? Великий князь испытующе смотрит на меня. Курьер в бегах, подрядчики взяли. Он во всем сознался, но я тут же передали по цепочке, и скорее всего он во дворце. Поэтому считаю необходимым срочную эвакуацию и категорически не пользоваться услугами. А торопило замолкаю на полу фразе, потому как Мария Федоровна подходит ближе и на столе вижу тарелки с бутербродами и кувшин с чем-то полупрозрачно красным. Успокойтесь, Денис Анатольевич. Регент еле заметно улыбается. Продукты и посуда из нашего поезда. Сотник специально людей посылал. Что собираетесь делать сейчас, пока не прибыл подполковник Бессонов обыскать задержанных? Знаете, что искать? Аптекарь передал аналогичный флакончик. Хорошо, действуйте. Что-нибудь еще? Так точно. Также из Минска передали о драгоценности, которыми расплачивались за яд. Вовремя вспоминаю просьбу Алексея Алексеевича и лезу в карман за футлярчиком. Возможно, они могут быть вам знакомы. Михаил Александрович берет брошь и поворачивается к окну, чтобы получше рассмотреть. Вдовствующая императрица подходит к сыну и, близо рукой щурясь, разглядывает ее. Когда-то у меня была очень похожая, давно ли это, десять-двенадцать назад? Нет, я уверена, что это она. Ваше императорское величество. Что потом с ней случилось? Приходится задать не очень приличный вопрос. Потерялась на одном из приемов. «Да, Денис Анатольевич, такие случаи на баллах отнюдь не редкость», объясняет Михаил Александрович, видя мое удивленное выражение лица. «Когда-то сам имел неосторожность обронить алмазную застежку, принадлежавшую еще императору Павлу, и относившуюся к сокровищам короны». Тогда учинили тщательные поиски и, в конце концов, нашли пропажу. Но обычные драгоценности никто не ищет. Ну, да, действительно, что тут такого? Десяток брюликов, рубинчиков, изумрудиков туда, десяток сюда. У богатых свои причуды. Сколько же она была в чужих руках и какую зловещую роль должна была сыграть. Я отдам ее принцу Альденбургскому. на госпитальные нужды. Похоже, Мария Федоровна в сторону мистики свернула. А ведь чужих там не бывает на балахта. Еще одно косвенное доказательство, откуда ноги растут у этой истории. Ладно, у нас другие проблемы, и очень срочные. Разрешите идти? Действуйте, Денис Анатольевич. Господин полковник, надеюсь, вы помните нашу последнюю беседу? Останавливает меня вдохновляющая императрица. Так точно, ваше императорское величество, каждому воздастся по делам его, цитирую кого-то из апостолов. Я, конечно, не Иисус, но тоже кое-что могу. Вместе с Метяевым направляемся в импровизированный фильтр-отстойник. Казаки, повинуясь его знаку, расступаются и пропускают нас внутрь. Я так понимаю, что это что-то вроде гардеробной, а для гостей вешалки, зеркала в рамках из мореного дуба на стенах, трюмо у дальней стены, пара кушеток, на которых сидят, возможно, и кандидаты в злодеи. При нашем появлении все встают, глядя на нас и испуганными недоумевающими глазами. Два простовато одетых, бородатых мужика, скорее всего, и стопники. Следующая парочка – молодой парень и дяденька лет сорока, теребящие в руках белые фартуки. Пекарь и его подмастерье. Возможно, круглая лица и упитанная молодка испуганно глядящая на нас. Стоп. А это кто там сидеть остался? Из-за ее очень габаритными формами судорожно пытается спрятаться. Белокурые волосы, довольно милое лицико. Испуганные серо-голубые глаза. Дамочка из пролетки. Сложился пазл. Не верю я в случайные совпадения. Михалыч, есть пустая комната рядом? Да, напротив, такая же. Подхожу ближе к переставшей дергаться и уже накинувшей на себя маску оскорбленной невинности мадам. Сударыня, вам придется пройти с нами. В чем дело? В чем дело? Объяснитесь, господин подполковник, почему меня держат в запертии под охраной, как какую-то преступницу. Я буду вынужден зажаловаться ее императорскому величеству о вашем возмутительном поведении. Пройдемся с нами, я вам все объясню. И не только объясню, расскажу в подробностях, из-за чего ты здесь. И ты мне расскажешь все-все до последней мелочи. Уберите руки. Не трогайте меня, блондинка негодующе вскакивает и пытается сделать шаг назад. Когда вежливо беру ее под локоток, отпустите, я сама пойду. Но вы об этом еще пожалеете. Соседняя гардеробная как две капли воды похожа на ту, где мы только что были. Михалыч остается у дверей, а я подвожу дамочку к кушетке и пытаюсь наладить общение в рамках приличия. Представьтесь, сударыня, и назовите причину, по которой вы прибыли во дворец. По правилам этикета, господин подполковник, вы должны представиться первым.、И、неужели вы этого не знаете? Интонация так иссочится издевкой. Подполковник Горов, флагель адъютант и офицер по особым поручениям его императорского высочества регента великого князя Михаила Александровича. Я удовлетворил ваше любопытство. Теперь ваша очередь. Камер юнкфер ее императорского величества, вдовствующей императрицы Марии Федоровны Елизавета Васильевна Шамшина прибыла по вызову старшей камерфраву. У вас ко мне есть еще какие-то вопросы, или я могу приступить к своим обязанностям? Воблин. «Горничная камериска к гонору выше крыши. Ещё провакоча тут будет. Вы отсюда выйдете только тогда, когда я сочту нужным вас отпустить. И если сочту. А это произойдёт после того, как в должной мере удовлетворите моё любопытство. И для начала я хочу ознакомиться с содержимым вашего ридикюля. Негодяй! Да что вы себе позволяете?» Видя, что испепеляющий взгляд и истеричный облик действия не возомнили, она бросает сумочку к моим ногам. Копайтесь сами, гнусная ищейка. А если о коруцне прав, принесу вам все мыслимые и немыслимые извинения и безропотно приму любую кару. А сейчас поднимаю овощку и подхожу к кушетке, чтобы выложить содержимое. Стараюсь краем глаза отслеживать поведение жертвы произвола. Сидит довольно спокойно, разыгрывая, ну, очень неподдельное возмущение. Так что мы имеем внутри маленькое зеркальце в серебряной пробы, пудреница тоже серебряная, кошелек и монетница, золотые часики с цепочкой, а внутри, скорее всего, пудра. Но на всякий случай отложим в сторону. Два ключа на общем кольце. Портсигар, а внутри четыре дамские папиросы. Это к пудренице, потом посмотрим, что тут курят. Зажигалка? Туда же. Так, а это что за микро-шкатулка? И что за белый порошок в ней? Отрава? Или какой-нибудь кокаин? В подозрительную кучку. Тюбик губной помады. Всё? Очень интересно. Тщательно прощупываю сумочку. Ничего. А нашли, что искали, господин подполковник? Что в этой коробочке? Поворачиваюсь к торжествующей дамочке и показываю на таинственный белый порошок. Это средство от мигрени. Камеристка на мгновение тушуется, затем снова продолжает играть свою роль возмущенной мигера. Одно из названий — белая эфия. Звук открывающейся двери заставляет обернуться и прервать диалог. В гардеробную заходит Бессонов с какой-то дамой, точнее дама, сопровождаемая подполковником. На вид от сорока пяти до пятидесяти лет орлиный нос, пронзительный взгляд черных глаз, все остальное тоже черное: волосы, платье, сумочка. Ах, дорогая моя! «Как хорошо, что я успела вовремя!» Ее низкий грудной голос заполняет сразу всю комнату и как-то даже вибрирует в ушах. «Что с вами сделали эти мужланы?» Собираюсь рявкнуть что-нибудь в ответ, но вовремя ловлю очень красноречивый взгляд Алексея Алексеевича. «Называйте меня Зоя Андреевна!» Черная вдова присаживается на кушетку рядом с камеристкой и говорит, что она не может быть вовремя, И продолжает ворковать, взяв ее за запястье. Боже, вы все дрожите и рука ледяная. Как можно так издеваться над бедной девочкой? Мгновенный взгляд, брошенный на меня, очень явственно говорит: не лезь. Второй рукой гостья начинает гладить горничную по плечу. Милая моя, не надо больше бояться. Я ваш друг. Посмотрите мне в глаза и поймете, что это правда. Камерфля обмякает на кушетке и теперь смотрит на нежданную подругу как кролик на удава. А та продолжает обволакивать ее своим шуапатом. Тихонько отхожу к двери и останавливаюсь рядом с Бессоновым и таким же охреневающим, как я, Михалычем. Вы же понимаете, что им, мужчинам, недоступны наши тонкие душевные переживания. Как я вас понимаю, Лизочки, и это все из-за маленького флакончика? Как они несносны, эти грубые мужчины? Я знаю, что нужно сделать. Давайте отдадим им эту ненужную стекляшку, и все наши мучения закончатся. Нет, нет. мы даже отдавать не будем, просто покажем им, где он лежит. В голову вдруг приходят еще школьные воспоминания из будущего. В Гомеле возле малахитовой шкатулки постоянно тусовались цыганки. Один раз в безбелое дня прямо посреди тротуара видел картину точно в точь как сейчас. Одна из цыганок также держала за руку какую-то накрашенную деваху-студентку. И что-то ей говорила, а вторая в это время спокойно рылась в открытой сумочке, довесившая на плече кролика. А ведь у вас же его нет при себе. Давайте пойдем и покажем, где он лежит. И после этого все будет хорошо. Цыганка поднимается с кушетки, не отпуская за пальцы горничной, та без ропота встает и как лунатик двигается за ней к выходу. А Михалыч, сообразив, что к чему, выскакивает вестибюле и дает отмашку казакам у дверей, чтобы посторонились и не мешали. А мы с Бессоновым замыкаем шествие. Заходим в первую гардеробную, остальные задержанные шарахаются в угол, даже просить не приходится, и оттуда с опасением и любопытством смотрят на происходящее. Кто-то кажется суеверно сплевывает через левое плечо и крестится. Эдама в черном, как в каком-то танце, ведет горничную сначала влево, потом возвращается обратно, сделав пару кругов и зигзагов по комнате. Она, внимательно глядя на свою жертву, подводит ее к котке с небольшой то ли пальмой, то ли еще каким фикусом и останавливается. Когда мы с Бессоновым подходим к ним, свободной рукой показывает на горшок. И что тут у нас? Ага, в одном месте бугорок и земля, свежая взрыхленная. Оборотень моментально появляется в руке. Аккуратно, как щупом, проверяю грядку, пока коленок не упирается в препятствие. Осторожно раскапываю грудь и поддеваю кончиком ножа флакончик, тот самый. Оборот близнец, лежащего у меня в кармане, только наполовину заполненный. Белесым порошком есть контакт. Нашли. Вы так устали, дорогая моя. Прилягте, отдохните немного. Теперь все будет хорошо. Дама экстрасенс продолжает творковать над лежащей на кушетке камеристкой, одновременно делая нам знак рукой, чтобы все свалили отсюда. Нужно немножко поспать, чтобы восстановить. Силы.